Глава 75. 2313 год. Год второй Укрытие 17. Джимми не мог заставить себя писать на бумаге. Он утопал в бумаге, но не осмеливался делать пометки даже на полях. «Эти страницы неприкосновенны. Эти книги невероятно ценны» и поэтому он отсчитывал дни, пользуясь висящим на шее ключом и черными панелями сервера с номером 17. Он узнал, что это его укрытие. Этот номер был оттиснут с внутренней стороны обложки его экземпляра правил. Он значился на схеме, висящей на стене всех укрытий. И он знал, что это значит. Возможно, Он один в этом мире, но его мир не единственный. Каждый вечер перед сном он воцарапывал очередную серебристую черточку на черной краске массивного сервера. Прошедшие дни Джимми отмечал только по вечерам. Делать это по утрам он счел преждевременным. Этот проект начался неуклюже. Он не предполагал, что пометок будет много, поэтому делал их посередине боковой стенки, да и еще слишком длинными. Через два месяца у него стало заканчиваться свободное место, и он понял, что нужно начинать новый ряд. Поэтому он перечеркнул все нанесенные пометки и начал подсчет дней на другой стенке сервера. Теперь он делал черточки маленькими, И аккуратными. Четыре черточки и черта через них. Так мать отмечала подряд дни, когда он вел себя хорошо. Шесть таких подряд он теперь считал как месяц. 12 таких рядов плюс еще пять дней. И получился год. Он нанес последнюю отметку в последнем ряду и отступил на шаг. Год занял половину боковины сервера. С трудом верилось, что прошел целый год. Год жизни на промежуточном этаже под серверами. Он знал, что дальше так продолжать нельзя. Представить остальные серверы, покрытые царапинами, было выше его сил. Отец сказал, что здесь достаточно еды на 10 лет, то ли для двух, то ли для четырех человек. Он уже не мог вспомнить точно. Для него одного это означало как минимум 20 20 лет. Он вышел из-за сервера и посмотрел в проход между рядами. В самом его конце виднелась массивная серебристая дверь. Он знал, что рано или поздно ему придется выйти. Он сойдет с ума, если этого не сделает. Он уже сходит с ума. Дни слишком походили один на другой. Он шагнул к двери и прислушался. За ней было тихо, как иногда случалось, но память услужливо подсунула ему слабое эхо ударов. Джимми задумался. «Может, набрать четыре цифры и выглянуть наружу?» Нельзя было представить ничего хуже, чем невозможность увидеть, что происходит за дверью. Когда экраны камер перестали работать, Джимми ощутил себя так, словно его лишили зрения. У него осталось сильнейшее желание открыть дверь, приподнять века, остававшееся закрытым слишком долго. Год подсчитывания дней, подсчитывания минут в эти дни. Парень не мог считать их бесконечно. Он не прикоснулся к панели. «Не сейчас. Там за дверью плохие люди. Они хотят войти. Хотят узнать, что здесь есть, почему свет на этом этаже все еще горит и кто он такой». «Я никто», — говорил им Джимми, когда у него хватало храбрости. «Никто». Он редко набирался этой храбрости. У него доставало лишь смелости слушать, как те люди ругаются по радио, смелости позволять их спорам заполнять его мир и голову, слушать, как они бронятся и сообщают, кто кого убил. Одна группа работала на фермах, другая пыталась остановить воду, которая просачивалась из шахт и затапливала механический отдел. Еще у других было оружие, и они отнимали даже крохи, которые те сумели наскрести. Как-то раз в эфир вышла одинокая женщина и кричала, чтобы ей пришли на помощь. Но чем Джимми мог ей помочь? По его оценке, в закутках на разных этажах осталось около сотни или больше людей, которые сражались и убивали. Но скоро это прекратится. Должно прекратиться. Еще день, еще год. Они ведь не могут сражаться вечно. Возможно, и могут. Время стало каким-то странным. Это теперь было то, во что больше веришь, чем видишь воочию. Ему приходилось верить в то, что время вообще течет. Не существовало больше ни затемнения на лестнице, ни приглушенного света в коридорах, означающего, что наступила ночь. Невосхождений наверх и солнечного света, означающего, что наступил день. Были просто цифры на экране компьютера, и менялись они настолько медленно, что хотелось вопить. Цифры, смотревшиеся одинаково что днем, что ночью, приходилось внимательно считать, чтобы точно знать, что день уже прошел. И этот подсчет давал ему знать, что он еще жив. Джимми задумался, не поиграть ли в салки между серверами перед сном. Но это он уже делал вчера. Может, расставить банки с консервами в том порядке, в каком он будет их есть? Но он расставил их уже на три месяца вперед. Можно пострелять в мишень, почитать, поиграть в компьютере, заняться домашними делами, но ничто из этого его не привлекало. И он знал что, наверное, просто заползёт в постель и будет смотреть в потолок, пока цифры не подскажут, что наступило утро. И тогда он подумает, чем заняться.